Лекция пятая, страницы 55-69 Тема девятая. Предфилософия Индии. В древней индийской истории можно выделить шесть периодов. Первый. Первобытный общинный строй аборигенов Индустана. Второй. Протоиндийская цивилизация Хараппы и Мохенджу даро в долине Инда второе тысячелетие до нашей эры третий первобытно общинные племена арийцев пришедших с северо-запада в долину Инда и Ганга во второй половине второго тысячелетия до нашей эры четвертый арийские раннеклассовые государства века бронзы первой половины первого тысячелетия до нашей эры боровшиеся друг с другом пятый Период возвышения государства Магадха, середина первого тысячелетия до нашей эры, и шестой период возвышения государства Маурья, 322-185 годы до нашей эры. Варны. Характернейшая черта древнеиндийского общества распадение его на четыре варны, длительное время называвшееся в Европе кастами. Это брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Санскритское слово «варна» означает «покров», «оболочка», «цвет», «окраска». Каждая варна имела свой цветовой символ. Брахманы – белый, кшатрии – красный, вайшье желтый, шудры – черный. Каждая варна – это замкнутая группа людей, она занимает строго определенное место в обществе. Варна эндугамна, то есть браки заключаются лишь внутри варны. Принадлежность к варне определяется рождением и наследуется. Члены варны имеют свою традиционную профессию. Умственный труд стал монополией высшей варны жрецов-брахманов. Воинское поприще – Варны кшатриев – земледельческий, ремесленный и торговый труд. Варны вайшьев – вайшья, значит преданность, зависимость. Самый низменный труд – это варны шудр. Происхождение термина «шудра» неясно. Слово «кшатри» производит от глагола «кши», то есть «владеть», «обладать», «иметь власть», «править», «уничтожать» истреблять, убивать. Страница 56. Брахман означает благоговение, благочестивая жизнь. Это также имя одного из главных богов Древней Индии. Первые три варны были арийскими. Они резко отмежевывались от низшей варны шудар, состоящей, по-видимому, из основного населения Индии. Мужчины первых трех варн проходили обряд посвящения и приобщались к знанию, а потому назывались дважды рожденными. Шудрам и женщинам всех варн это приобщение было запрещено, поэтому, согласно законам, они ничем не отличались от животного. Шудра, кавычки, слуга другого. Он может быть по произволу изгнан, по произволу убит, кавычки закрыты. Айтарея Брахмана, книга 7, страница 29. Физическая власть находилась в руках у кшатриев, а моральная – у брахманов. Только брахманы могли учить священным текстам, совершать усложненные ими обряды. Вайшье – это основная масса населения, земледельцы, скотоводы, торговцы. Вайшье – податное сословие, содержащее своим трудом брахманов и кшатриев. Вайши – общинники. Сельские общины – незыблемый фундамент индийского общества. Карл Маркс об индийской общине. В статье Карла Маркса «Британское владычество в Индии» дан анализ индийских сельских общин. Эти трудолюбивые патриархальные мирные социальные организации – маленькие, Полуварварские, полуцивилизованные общины с клеймом кастовых различий и рабства были, кавычки, прочной основой восточного деспотизма, ограничивали человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное орудие соеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных правил. Кавычки «Закрытые примечания» Маркс, Карл Энгельс, Фридрих, сочинение, второе издание, том 9, страница 135, конец примечания. Данная характеристика относится, правда, к феодальной Индии колониального периода, но в какой-то степени она значима и для древней, имевшей, однако, и другой возвышающийся над сельскими общинами уклад, связанный с веком железа. Ведийская литература Веды ⁇ древнейший литературный памятник. Начал складываться в третьем тысячелетии до нашей эры. Много позднее записанный на языке ариев в ведейском санскрите. Веда ⁇ знание. Сравни ⁇ ведать ⁇ знать ⁇ Собственно, веды ⁇ самхиты, то есть сборники гимнов в честь богов. Второй слой ⁇ брахманы содержащие мифологические, ритуальные и иные объяснения к самхитам. Третий слой – Араньяки. Четвертый – Упанишады. При этом Араньяки примыкали к тем или иным брахманам, а Упанишады – к Араньякам или непосредственно к брахманам. Все это – священные тексты Шрути. Они якобы плод откровения, полученного мудрецами Риши. Шрути дополнялись смрити, то есть запоминаемая, ритуальными, законодательными, научными трактатами. хит существует четыре. Первая, Ригведа, содержит 1028 гимнов разным богам. В ней 10 разделов, мандал. Гимны состоят из двустишей шлок. Ригведа сложилась стихийно, а поздние веды творились более сознательно. страница 57 Вторая сама веда веда мелодий, песнопений. В большей части своих гимнов повторяет тексты к Ригведе, порядок которых имеет ритуальный смысл. Третья – Яджурведа, то есть Веда жертвенных формул и изречений, состоит из черной Яджурведы и белой Яджурведы. Эти три Веды считались главными. Их символом было слово «Ом», которое употреблялось в начале молитв и религиозных церемоний. По индийской фонетике слово «Ом» состоит из трех звуков – «А», «У» и м каждый из которых символизировал одну из вед. Четвертая веда Атхарва Адхарва-веда. Атхарван легендарный жрец. Содержит более 700 заговоров на все случаи жизни. Завершение работы над самхитами и их кодификация завершилось в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Читать и изучать веды – могли только мужчины из первых трех варн. Женщины и шудры к ведам не допускались. В ведах выражены первобытное социо-антропоморфическое мировоззрение ариев, художественно-мифолого-религиозный комплекс, а также магия. Первобытное арийское мировоззрение мифологично и многобожно. В Ригведе названы имена более трех тысяч богов. Эти боги антропоморфны. Их жизнь – это образ жизни арийской знати. Сперва они считались смертными, но потом обрели бессмертие. Ведейские боги олицетворяли явления и процессы природы. Считались они не столько творцами, сколько их организаторами. Богам – дева. Противостоят их старшие братья демоны, асуры, дезорганизаторы, олицетворявшие стихийные бедствия. Древнейший слой арийского мифологического мировоззрения не сходит к матриархату. Тогда главное место в арийском пантеоне занимала нерожденная и слабо персонифицированная Аддити Притхиви, то есть безграничная мать-земля имевшая 12 сыновей, главных богов – Адитьи. Варуна был олицетворением ночного звездного неба, в Элладе – это Уран, и одновременно правителем ночи. Митра, Сурья, Пушан, Саветар, Анша – олицетворение солнца. При этом Митра – правитель дня. Варуна и Митра первой ночью, второй днем – наблюдаются людьми и их наказывают. Позднее к этому пантеону были добавлены Индра и Вишну. В числе других богов Сома – бог Луны и опьяняющего священного напитка, секрет которого утрачен. Ваю – бог ветра, Яма – бог смерти и правосудия, Агни – бог огня, близнецы Ашвины – дети солнца и кобылицы, Божества утренней и вечерней зари, Ушас богиня зари. Парджанья бог дождя. Рудре бог бури и так далее. А дети Притхиви, как матери богов, соответствовал Бог Отец Дьяус. В Илладе это Зевс. Все эти боги как-то ориентировали в мире, давали некое подобие объяснения. Затмения объяснялись тем, что демон Раху проглатывает то солнце, то луну. Последовательность утренней зари и восхода солнца объяснялась тем, что бог солнца Сурья преследует богиню зари Ушас. Придя в Индию, арии из скотоводов стали земледельцами. Они выжигали леса и обрабатывали землю. Земледелие же в Индии зависит от чередования периода дождей и периода засухи. Страница 58. Отсюда второй пласт ведийской мифологии. На первый план выходит бог огня Агни, бог солнца Сурья Савитар, бог бури, молнии, грозы, грома Индра. Именно Индра отделил небо от земли. Он периодически борется с демоном засухи Вритрой. К Индре взывает гимн, в котором дано описание характерной формы грозового облака с наклоненной вперед перистой вершины. Там сказано, «Реви, греми, оплодотворяй, облетай нас на своей нагруженной водой колеснице». «Сильнее на тени наклоненные вперед плотно укрепленные мехи с водой», то есть дождевые облака. В другом гимне об Индре сказано «Ты разверз облака, дал богатство и пищу, открыл хранилище вод, когда поверг в ритру разрушителя». Кавычки закрыты. Структура мира богов, подобна структуре арийской монархии, социоморфично. Индра — царь, раджа — богов и военный вождь. Маруты — дружинники. Агни — жрец. Варуна — судья. Брихаспати, наставник. Рудра — охотник. Пушан — пастух. Вишвакарман — мастеровой. Верховного, главного божества не было — Главным всякий раз считался тот бог, к которому обращались с молитвой. Тогда он назывался Праджапати, владыка созданий. Так называли многих богов. Мироздание и человек Мироздание Джагат состояло из трех миров Лока, а потому называлось Три Лока, Трое Троемирие. Агни заведовал землей, Индра – воздушным пространством, а Сурья – небом. Человек – творение богов. Прародителем людей считался Ману-Вайва-Свата, один из сыновей солнечного бога Сурьи. Этому прародителю приписывались законы Ману. Примечание. Законы Ману – это сборник предписаний, составлявшийся брахманами в разное время. Дошедшая до нас редакция относится, по-видимому, ко второму веку до нашей эры. Предписания стремились определить поведение древних индийцев, в частности, в общественной жизни. Конец примечания. Человек ⁇ часть живой природы. Различие между растениями, животными и человеком не принципиально, ибо люди, подобно животным и растениям, имеют тело и душу. «Тело смертно, душа вечна. Она невидимый двойник тела. С его гибелью душа не погибает. Она поселяется в другом теле и становится его двойником. Таким телом может быть не только человеческое тело, но и тело растения или животного». Странствие души по различным телам, в принципе не имевшее конца, называлось «сансара» от «тамас» — «тьма». Сначала такое странствие, переселение души от одного тела в другое, было беспорядочным. Потом это было поставлено в зависимость от поведения человека, от его благочестия, от его жертвоприношений богам, от его следования дхарме своей варны — Дхарма – это первоначально бог закона и правосудия, а затем сам закон. Каждая варна имела свою дхарму. Нерадивое исполнение ее влекло за собой рождение в более низкой варне, а то и в теле животного или растения. Это было своего рода адом. Старательное же исполнение дхармы служило рождению в более высокой варне – Так действовал закон возмездия или карма. Страница 59. Точное исполнение Дхармы представителем Высшей Варны Брахманом освобождало его душу от дальнейших рождений и тем самым от страданий, связанных с пребыванием в телах. Наступала Мокша – освобождение. Позднее развелись представления о рае и аде. Яма судил души умерших и отправлял их или в ад, или в рай, но не навсегда, а временно. Отбыв свой срок, душа возвращалась на землю и возрождалась согласно закону кармы. Все дурное в человеке принимало отчужденную от него форму в образах антагонистов людей, демонов-ракшасов. Именно эти оборотни и людоеды толкают людей на дурные поступки и приносят им горе и несчастье. В учении о сансаре, карме и мокше содержалась идеологическая мысль, согласно которой рождение в низшей касте – это наказание за прошлые злодеяния, а служение высшей касте – залог посмертного рождения в еще более высоком положении. Переход же из одной варны в другую в течение жизни человека невозможен. Ведийская предфилософия Древнеиндийское мировоззрение характеризуется мощным развитием в нем предфилософских форм, предфилософии в третьем смысле слова, переходных форм от мифологического мировоззрения к мировоззрению философскому. Такая предфилософия зарождается уже в Ригведе, но, разумеется, в ее позднейших частях и достигает своей вершины в Упанишадах. В Ригведе среди многочисленных гимнов «богам» и «восхваляющим Индру гимне» проскальзывает полемика с теми неизвестными, кто отрицал существование Индры, спрашивая, кто видел его. Смотри, примечание первое. И «Где он находится?» Смотри примечание второе. Примечание первое. Антология мировой философии в четырех томах. Москва, 1969 год. Том первый, часть первая, страница 70. -е. Примечание второе. Ригведа, избранные гимны. Москва, 1972 год, страница 116, конец примечаний. В другом гимне проскальзывает мысль о единстве богов. Агни, Индра, Яма, Варуна и другие имена богов – это разные названия, даваемые мудрецами единому бытию. Оно же лежит в основании единого огня, единой зари, единого солнца, а в ведийской мифологии само солнце, будучи олицетворяемым разными богами, не представлялось единым. Гимн «Пуруши» представляет собой антропоморфическое основание мифологического мировоззрения. «Пуруша» – значит «мужчина» – это человек-вселенная. Ведь «Пуруша» – это вселенная, которая была и которая будет. Книга 10, страница 90 и 2. «Ведейское мировоззрение» – религиозно-мифологическое – Поэтому само возникновение мира из Пуруши представлено как религиозный обряд, как принесение богами Пуруши в жертву. Кавычки. Когда боги предприняли жертвоприношение с Пурушей в качестве жертвы, весна была его жертвенным маслом, лето – дровами, осень – жертвой. Кавычки закрыты примечания. Ригведа. Избранные гимны. Страница 259. Конец примечания. От Пуруши возникли лошади и гимны, коровы и напевы, солнце и жертвенные формулы, пространство и ветер, небо и земля, и даже боги Индра и Агни. Страница 60. В гимне Пуруши содержится идеологический момент. Мировоззренческое обоснование социального неравенства людей, системы варн в древней Индии. Брахманы возникли из уст Пуруши, кшатрии из его рук, вайшьи из бедер а шудры из его ног. Это первое упоминание о варнах в древнеиндийских источниках. В ведийской мифологии зарождается представление о безличном законе. Это рита В более раннем гимне о Рите говорится еще как о личном существе, о ее образе. «Рита создала разнообразную пищу, дающую силу. Мысль о Рите спасает от греха. Хвалебный гимн Рите, возвышающий, сверкающий, доходит даже до глухих. Прочны опоры Риты, совершенен и прекрасен ее образ». Благодаря Рите доставляется нам долгожданная пища. Благодаря Рите есть у нас почитаемые коровы». Кавычки закрыты. Примечание. «Онтология мировой философии», том 1, часть 1, страница 74, конец примечания. В более поздней, последней, десятой части Риг-Веды Рита дается более отвлеченно. В гимне «Космический жар» о Рите... Законе сказано. Закон и истина родились из воспламенившегося жара. Отсюда родилась ночь. Отсюда волнующийся океан. Из волнующегося океана родился год, распределяющий дни и ночи, владыка всего, что моргает. Солнце и Луну сотворил последовательно Создатель. И день и землю, и воздушное пространство, затем свет. Кавычки закрытые примечания. Ригведа, избранные гимны. Страница 264. Конец примечания. Мы видим, как внутри метущейся первобытной мировоззренческой стихии зарождается представление об объективной необходимости, о законе. В последней части Ригведы Наряду с гимном «Пуруши» и гимном «Космический жар» имеется и удивительный гимн о сотворении мира, где содержатся отвлеченные представления о сущем и несущем. Сад и осад. Ставится вопрос о начале мира. Кто воистину знает? Кто здесь провозгласит? Откуда родилось, откуда это творение? Откуда это творение появилось? Может, само создало себя, может, нет? Кавычки закрытые примечания. Регведа, избранные гимны, страница 263. Конец примечания. На этот вопрос, подчеркивается в гимне, не могут ответить даже боги, ведь и они появились посредине сущего вне сущем. открыли мудрецы размышлением, вопрошая в своем сердце. Брахманизм. Третий слой арийского мифологического мировоззрения отражен во втором, упомянутом выше, слое ведейской литературы в брахманах. Страница 61. Каждая веда имела свои брахманы. Одна из наиболее значительных брахман – Шатапатха «Сто путей». В ней есть элементы предфилософии но в основном брахманы – описание религиозного ритуала. Это уже время арийских раннеклассовых государств века Бронзы, торжества брахманов и начало борьбы с ними кшатриев за идеологическую гегемонию. Но пока что брахманы главенствовали. Они усложнили ритуал, а тем самым монополизировали его исполнение. Жертвенный обряд совершали четыре жреца. Один взывал к богам, произнося гимны Ригведы. Другой сопровождал совершение жертвы пением из Самаведы. Третий исполнял необходимые для обряда действия и произносил формулы Яджурведы. Четвертый наблюдал за всей церемонией и исправлял ошибки первых трех жрецов брахманов. Жертвоприношения были обильные и кровавые. От человеческих жертвоприношений к этому времени уже отказались, но убивали множество животных. Особое значение имел обряд принесения в жертву коня – Ашва-Медха. Брахманы создали новую религию – брахманизм, верховный бог которого – Брахма, Брахман. Он не имел корней ни в ведейской мифологии, ни в народном сознании – Впервые он упомянут в позднейшей Веде, в адхарва Эпитеты Брахмы – «самосущий», «владыка, дающий счастье» и другие. Культ Брахмы так и не получил широкого распространения в Индии. Но Брахма – лишь первое лицо в брахманистской троице. Два других – Вишну и Шива. Брахма – бог-творец, Вишну – бог-хранитель а Шива – бог-разрушитель. Эта троица вытеснила старую троицу Индры, Агнии и Сурьи, превратившихся в статистов в пантеоне брахманизма. Старые боги представлялись теперь как разные воплощения Брахмы, Вишны и Шивы. Далее Вишну и Шиву заслонили Брахму, и брахманизм распадается на Шиваизм и Вишнуизм. Главное божество вишнуизма – это даже не Вишну, а его воплощение – Кришна, то есть черный. Ныне брахманизм в форме индуизма – это господствующая религия в Индии. С именем Брахмы, Брахмана, связаны космологические, космогонические и социальные мифы. Араньяки. Постепенно брахманы стали обрастать книгами несколько иного содержания – Поэтому новые последние главы Брахман стали называться особо. Это Араньяки лесные книги, будучи последней частью Брахман, Араньяки носили их название. Например, Айтарея Араньяка. В отличие от Айтарея Брахманы лесные книги предназначались для третьей Ашрамы для лесных отшельников. Переход от состояния домохозяина к отшельничеству представлялся переходом от пути деяния к пути знания. В лесах были невозможны сложные домашние обряды. Само отшельничество предназначалось для благочестивых размышлений и способствовало тому, что араньяки стали более умозрительными по сравнению с брахманами. В араньяках меньшую роль играет элемент ритуала – Да и сам ритуал приобретает в силу невозможности внешнего выражения характер внутреннего ритуала почтения и благочестивого размышления. Все это вместе взятое способствовало развитию мировоззренческой мысли.